Глава 22. Уиллоу. Пятница, 22 декабря 2017 года. Уиллоу проехала мимо толпы журналистов в конце подъездной дорожки Тисового поместья, глядя, как двое полицейских в светоотражающих жилетах пытаются сдержать их. Обычно здесь у неё не возникало проблем с парковкой — Но множество репортеров, отчаянно стремившихся узнать последние новости или хотя бы мельком увидеть Хелен и Лео Хилденов, заполнили всю Тисовую аллею. Наконец, она нашла свободное место в начале дорожки, ведущей к дому викария, и выключила двигатель. Обхватила голову руками и сделала несколько глубоких вдохов. После бессонной ночи, проведенной в беспокойстве об отце и сиене, Уиллоу проснулась рано. Она понятия не имела, как ей найти Нелл, даже не знала, жива ли та еще. Однако высказывания отца, обвинявшего ее в том, что она встречалась с Нелл, свидетельствовали о том, что Нелл жива. Но где она живет? Вероятно, Бобби не сумел ее найти, так на что же надеяться Уиллоу? Она позвонила в местный совет сразу после его открытия, пытаясь выяснить, как выследить человека, когда практически не за что зацепиться, кроме его имени и адреса в детстве. Уиллоу разговаривала с женщиной по имени Клэр. Та объяснила, что работает совсем недавно, и ей неизвестно, как это сделать, но она спросит у коллеги и перезвонит. Не желая тащиться в такую рань работу, Уиллоу решила поехать к дому Викария. Она не знала, почему ей захотелось посетить это место, однако чувствовала, что дом детства Бобби и Нелл позволит стать ближе к ним и поможет мыслить более ясно. Когда она вылезла из машины, утренний холод пробрал ее до костей. Зазвонил мобильный. На экране высвечивалось имя Чарли, Но Уиллоу убрала аппарат в карман, переключив звонки на голосовую почту. У неё кружилась голова, и после ареста отца она знала, что Чарли забросает её вопросами, на которые у неё не хватит сил отвечать. Мысли Уиллоу по-прежнему занимала Сиена. Девочка отсутствовала уже целую ночь, а на улице стоял холод, при котором невозможно выжить. Уиллоу натянула прогулочные ботинки, всегда лежавшие на заднем сиденье, застегнула пальто и дважды обернула шарф вокруг шеи. Затем она начала спускаться по покрытой льдом дорожке вдоль живой изгороди справа, скрывающей тисовое поместье. Звуки и запахи сельской местности окружали Уиллоу, и она заставляла себя глубже вдыхать свежий утренний воздух, пытаясь успокоиться. Дойдя до конца живой изгороди, Уиллоу посмотрела на величественный особняк в георгианском стиле, расположенный через два поля, окруженный полицейскими машинами и грузовиками перевозчиков. Земли Хилтонов простирались так далеко, насколько хватало глаз. Лишь дом викария торчал среди них, как бельмо на глазу. Она глубоко вздохнула Чувствуя себя так, словно вот-вот увидит давно потерянного друга, пробралась через другую живую изгородь, и, наконец, показался дом викария. Уилло удивилась, заметив два экскаватора, которые стояли возле дома, будто ожидая команды на снос. Ярко-желтые предупредительные знаки были прикреплены к каждой стене заранее. Лео Хилтон не терял времени даром. Уиллоу была здесь лишь однажды, во время посещения объекта с Майком, и старалась держаться отстранённо, пока не обходили здание вокруг, обсуждая логистику сноса. Она не позволяла себе думать о нём, как о доме детства своего отца. С тех пор тут никто не жил, и дом пришёл в запустение. Плющ расползся по стенам, в окнах, не осталось стекол. Теперь, после разговора с отцом, Уиллоу смотрела на дом словно впервые. Вблизи он был меньше, чем казался, если глядеть на него с края поля Хилтонов, и, несмотря на свое удручающее состояние, все еще полон очарования. Остроконечная крыша крыльца — Маленькие окна с широкими подоконниками, которые она представила украшенными цветочными ящиками, и веранда, охватывающая весь фасад. Когда-то дом был выкрашен в белый цвет, но теперь так покрылся грязью, что казался почти чёрным. Уиллоу медленно приблизилась к тяжёлой деревянной двери, покосившейся на железных петлях. После нескольких толчков Ей удалось открыть ее, она подождала, пока глаза привыкнут к темноте, и включила фонарик на телефоне, чтобы осмотреться, освещая углы. Там не было никаких признаков уюта, о котором порой рассказывал отец, никакого намека на жизнь, какую вели здесь Альфи, Бобби и Нел. Ничего, кроме сырости, пустого пространства, каменного пола, со временем раскрошившегося, и дыры в стене, где раньше находился камин. Большой кусок крыши отсутствовал, и голуби гнездились в том, что от нее осталось. Уиллоу представила своего отца здесь, мальчиком, возможно, сидящим за столом около окна или камина рядом с сестрой. Вспомнила фотографию тёмноволосой голубоглазой девочки, которую нашла в квартире отца, и попыталась представить её в том месте, где сейчас стояла сама. До сих пор Уиллоу не понимала, почему отец обвинил её в контактах с Нел. Как такое могло бы произойти без его помощи? Может, Нел сказала ему, что пыталась связаться с ней? Вдруг она не заметила электронное или бумажное письмо от Нел, потому что была слишком занята в последнее время. Отец говорил уверенно, ему казалось невозможным, что их пути не пересеклись. Но как? От запаха сырости в коттедже Уиллоу снова затошнила. Она шагнула к двери, чтобы выйти, и поняла, что ту заклинила. Уиллоу толкнула ее плечом, пытаясь открыть. И всхлипнула. Куда бы она ни пошла, с кем бы ни находилась, как бы искусно ни притворялась, будто у нее все в порядке, Уиллоу всегда чувствовала себя так, как сейчас. Холодной, одинокой, самостоятельно пробивающей себе путь в жизни и беспокойной. Вскоре после очередного толчка дверь поддалась, и Уиллоу выбралась наружу. Сырой воздух проник в лёгкие, и она поспешила прочь, пытаясь одолеть грусть, вызванную посещением дома. Неожиданно Уиллоу сообразила, что идёт обратно по тому пути, по которому Элис Хилтон двигалась бы той ночью. Продвигаясь к Тисовому поместью, она представила девочку в красном платье чуть впереди, топающую по снегу в поисках своего щенка. Достигнув живой изгороди в конце поля, Уиллоу заметила просвет в листве и протиснулась сквозь него. Толстые ветви цеплялись за пальто и царапали руку. Она вышла на поле Тисового поместья и сразу увидела огромную Иву, свою тезку, под которой, судя по найденной в блокноте записке от Нелк Элис, Именно Нелл закопала жестяную коробку с записями бабушки. Сноска «Уиллоу» от английского «Ива». Но как к ней вообще попала эта записная книжка, и почему она зарыла ее там, где никто не отыскал бы? Дерево доминировало над пейзажем, находясь на границе между участком дома Викария и землями Тисового поместья. Его длинные ветви казались руками, тянувшимися прямо к Уиллоу. Пока она слушала звук собственного тяжелого дыхания, что-то привлекло ее внимание около подножия дерева — пластиковая бирка, вдавленная в корни. Уиллоу приблизилась, наклонилась и выдернула ее из земли. Она сразу догадалась, что это такое. Метка с названием компании, производившей предварительные раскопки. Строительная археология. Уиллоу положила ее в карман. Еще одно доказательство, если Майк попытается все отрицать. Уиллоу пробиралась через лес к дому Тисового поместья, не вполне понимая, почему ее туда тянет. Мысль о маленькой пропавшей сиене и страданиях, которые, несомненно, испытывают Хелен и Лео, словно ударила её, когда она добралась до опушки леса и увидела три полицейские машины, припаркованные около дома. Уиллоу разозлилась на себя за то, что пошла к Тисовому поместью в то время, когда семья так сильно переживала. «Ей там не место, она чужая». Уиллоу повернула обратно, возвращаясь по собственным следам, пока не добралась до своего припаркованного автомобиля. События последних дней будто настигли ее, пока она пыталась найти ключи в сумке. Зря она вообще явилась сюда, взволнованная и подавленная после разговора с отцом. Вскоре Уиллоу села в свою машину и перевела дыхание — Мимо с рёвом пронёсся полицейский автомобиль с Хелен Хилтон на заднем сидении. Всякий раз, когда они встречались в прошлом, по делу, Хелен стремилась угодить, предлагала им чай, улыбалась, но держалась с Уиллоу отстранённо, исчезая так же быстро, как и появилась. Теперь, когда Хелен мелькнула мимо, она выглядела измученной и затравленной. Телефон Уиллоу зазвонил, и она вздрогнула. На экране высветился местный номер. «Алло, Уиллоу Джеймс, слушаю вас». «Здравствуйте, это Клэр из городского совета Льюиса. Мы говорили ранее». «Да, спасибо, что быстро перезвонили». «У меня для вас не так много новостей». «Я пообщалась с коллегой, но, похоже, им не разрешается выдавать информацию о смене фамилии в браке. Это связано с законами о конфиденциальности». «Ну а вы можете выяснить, ее удочерили или отдали под опеку после смерти отца? Это моя тетя, мы родственники. Моя фамилия — это ее девичья». «Простите, нет» но если у вас есть доказательства того, что вы родственница, вы можете обратиться в суд за доступом к информации. У меня нет на это времени. Мне нужно найти ее быстро. Мне известно, что в конце 60-х ее отправили в санаторий, но не знаю, что с ней происходило после этого». «Вероятно, вам следует проверить записи санатория. Иногда их перепрофилировали в больнице, и старые записи до сих пор хранятся. Если вы родственница, вам могут разрешить посмотреть их, но, полагаю, придется приехать туда с удостоверением личности. Вы знаете, где это?» «Санаторий Мэйфилд в Портсмуте», — произнесла Уиллоу, уже прикидывая, сумеет ли она взять выходной. Майк написал по электронной почте, что Лео просил провести совещание по планированию без него, и с утра Уиллоу не понадобится. Когда она закончила разговор, позади раздался громкий ляск. Уиллоу вздрогнула и обернулась. Дороти, женщина, с которой она познакомилась вчера на собрании в деревенской ратуше, выбрасывала мусор в бак перед своим коттеджем в конце подъездной дорожки к Тисовому поместью. Уиллоу вышла из машины и помахала ей рукой. Дороти нахмурилась. «Я Уиллоу со вчерашнего собрания». «Ах, да, Уиллоу, здравствуйте». Уиллоу перешла дорогу и приблизилась к ней. «Извините, что беспокою, можно вас на пару слов?» «Сегодня Дороти выглядела совсем по-другому», — отметила она, — «усталой и бледной». «Сейчас не совсем подходящее время. Питер нездоров». «Жаль. Надеюсь, ничего серьёзного?» — спросила Уиллоу. «Нет, просто мигрень, но мне лучше вернуться к нему». Дороти повернулась и зашагала прочь. «Вы слышали насчёт Сиены? Ужасно, правда?» — крикнула ей вслед Уиллоу. «Да уж, то есть, то есть». «Бедняжка, я надеюсь, с ней всё в порядке. Мы с Питером очень волнуемся». Она покачала головой и продолжила идти обратно к дому. «Дороти, можно я вас кое о чём спрошу?» Уиллоу шагнула за ней, и Дороти обернулась, коротко фыркнув. «Вчера на собрании вы упоминали кладбище рядом с домом викария». Я начала изучать вопрос, но не могу найти никаких доказательств этого, хотя мой отец тоже помнит. «Ваш отец? А он что, из местных?» Уиллоу почувствовала, как вспыхнули щеки. Она никогда никому не рассказывала в Кингстоне, кто ее отец, но теперь ей казалось, что она должна этим поделиться, если хочет иметь хотя бы какую-то надежду найти Нелл. «Да, он жил в доме викария. Его зовут Бобби Джеймс». «Бобби Джеймс? Ваш отец?» Дороти уставилась на Уиллоу широко раскрытыми глазами. «Но вы же работали на Лео. Лео об этом знает?» Уиллоу нахмурилась слегка озадаченная. «Нет». «Уверена, он не слишком обрадовался бы, если бы узнал. Вам следует быть осторожнее». «Осторожнее? Что вы имеете в виду?» «Из-за истории Бобби с их семьей там много неприязни. Ванесса до сих пор считает, что ему известно, что случилось с Элис». Дороти внимательно посмотрела на нее. Но мой отец не имеет никакого отношения к исчезновению Элис или Сиены, если уж на то пошло. Мне бы разыскать его сестру Нел. Я думаю, она может что-нибудь знать о той ночи, когда пропала Элис. Нел? Нел ничего не знает, заявила Дороти. Вы так уверенно говорите? Вы знаете Нел? спросила Уиллоу слегка легко «Не подскажете, как мне с ней связаться?» Дороти нахмурилась. «В каком смысле связаться?» «Мне нужно как-то разыскать ее, но я понятия не имею, с чего начать», — пояснила Уиллоу, сбитая с толку вопросом Дороти. «Я нашла письмо. нел написала его Элис перед ее исчезновением», и полагаю, что у нее, вероятно, есть информация, которая поможет моему отцу. Я бы не стала копаться в прошлом, Уиллоу. Вы же не хотите оказаться на неправильной стороне в этих семейных дрязгах?» Уиллоу ошарашенно уставилась на женщину. «На неправильной? Вы имеете в виду сторону Хилтонов? Дороти, пожалуйста, поговорите со мной». «Отца снова арестовали!» уилоу почувствовала, как срывается её голос, и, подняв голову, заметила, что Питер хмуро смотрит на неё из окна верхнего этажа. «Я знаю. Бобби был хорошим парнем. Он не имел никакого отношения к исчезновению Элис. Ванесса винит всех, кроме себя, в том, что её дочь пропала без вести». Она сообщила местным жителям, что просила меня остаться на ночь и присмотреть за Элис, а я отказалась. И люди ей поверили, никто никогда не задаёт вопросов женщине, потерявшей ребёнка». Уиллоу наклонилась поближе, заинтригованная. «Сочувствую, Дороти», — тихо сказала она. «Это, наверное, было ужасно». Уиллоу снова взглянула на окно где Питер все еще смотрел на них сверху вниз, и он исчез, вероятно, решил спуститься к ним. Дороти кивнула. «Разумеется, она никому не объяснила, что я провела там целый день, присматривая за детьми, с семи утра до семи вечера. Я ужасно устала, и мне нужно было возвращаться домой. Сестра обещала прийти на ужин». Конечно, Ванессии в голову не пришло пригласить меня на эту вечеринку. Я работала на них десять лет, знала Элис со дня её рождения, а Питер трудился у них садовником. Когда дело касалось Ричарда, особых сложностей не возникало. Целый год я только и слушала, что о подготовке к этой вечеринке, как они украсят дом, что будет в меню, что они наденут, кого пригласят. «Были приглашены все, жители деревни, их друзья, поставщики Ричарда, все, кроме Питера и меня. Мы так много терпели от этой семьи и думали, что они заботятся о нас, но оказались недостаточно хороши находиться среди них даже один вечер». Дороти вскинула подбородок. Ее глаза расширились от гнева при воспоминании об этом пока Ванесса не поняла, как сильно во мне нуждается. Как только вечеринка началась, до неё дошло. И, признаюсь, я злорадствовала, когда Ванессу охватила паника. Наконец-то моё отсутствие там сдвинет что-то в её мозгах. Но, боже упаси, я никак не предполагала, что с Элис что-то случится. Я любила эту девочку». Резко отворилась входная дверь, и Питер крикнул жене. «Дорогая, почему ты там застряла?» Уиллоу подняла голову. «Он выглядит неважно», — подумала она. «Ничего, Уиллоу как раз собиралась уходить, Питер. Иди в дом!» — ответила Дороти, плотнее закутавшись в кардиган и поворачиваясь к двери. Я знаю, что Бобби не причинял вреда Элис и не устраивал пожар. Они готовы на всё, лишь бы выгородить собственную семью. Но вам нужно держаться подальше от этого. Вы не можете изменить прошлое. И вы ошибаетесь насчёт Нелл. Она не знает, что произошло. Вам следует оставить её в покое. «Вы знаете о пожаре?» «Пожалуйста, скажите мне, где найти Нелл. Не уходите!» — в отчаянии попросила Уиллоу. Дороти направилась к дому, а Питер смотрел на Уиллоу, когда его жена вошла внутрь. «Не тревожьте нас больше, Уиллоу!» — произнес он, прежде чем закрыть дверь в коттедж Тисовое дерево.